Соревнования надвигались на Костю подобно каменному шару из фильма про Индиану Джонса, который он когда-то смотрел по отцовскому видику, а он не мог не убежать, не заставить шар свернуть с пути. Грип оказался бы спасением, но нет, Костя был здоров как черт, а симулировать читал ниже своего достоинства. Он снова позвонил Оле и робко заикнулся, как здорово было бы, если бы она не приходила. Но она ледяным тоном повторила, что если они женятся, то люди должны видеть их вместе». Положив трубку, Костя понял то, что, в принципе, знал и раньше, и что вполне его устраивало. В их браке главной будет внешняя сторона. Кто что чувствует, дело десятое. Главное, чтобы окружающие видели во всех отношениях идеальную семью. Что ж, все его знакомые так жили. И Славина, и Бахтияровы. И в его собственной семье было заведено именно так. Напоказ. Оставалась одна надежда — на переменчивую и хмурую ленинградскую погоду. Но и она подвела, вдруг разогнала тучи и подарила ясный, почти по-летнему тёплый день. С ненавистью взглянув в окно, Костя начал собираться. Положил в рюкзак спортивный костюм и кеды, наполнил термос чаем, сунул в карман шоколадный батончик для экстренного восстановления сил, съел легкий завтрак и вышел на улицу где его через пять минут подобрала соня по пустым с утра воскресным улицам быстро доехали до оли а потом подхватили яна хмуро курившего возле приемного покоя на правах человека после суток он упал на заднее сиденье не особо скрывая отвращение ко всему происходящему как дежурство спросила оля а я еще и завтра пойду хмыкнул колдунов Точнее, сегодня вечером. Так что, Константин Петрович, мчитесь, как ветер. У меня каждая секунда сна на вес золота. Костя обещал постараться. В парке, где проходили соревнования, было многолюдно, но не так весело, как на академическом кроссе. На главной поляне были расставлены столы, но в этот раз не с бутербродами, а с табличками, официальными списками, стопками номеров и картами. По лицам физруков сразу становилось понятно, что это серьезное и ответственное мероприятие. Возле старта на трибуне сидело начальство, а простые сотрудники расхаживали кто где с довольно унылым видом, и по выражению их лиц можно было догадаться, что пришли они сюда не по зову сердца, а по обязаловке. Радовала только погода, теплая и ясная, как тень последней улыбки ушедшего лета. Вдруг Костя увидел отца. Тот оживленно беседовал с древним дедушкой с бородой, белой, как миловная бумага. Но, заметив сына, легко и красиво спрыгнул с трибуны и направился к нему. «Здравствуй, сын! Здравствуй, Оля!» — сказал он радушно. «И Сонечка тут! Какой приятный сюрприз!» Он сердечно обнял Олю, как будущую невестку, а Соне поцеловал руку. И Кости в этом жесте почудилось что-то нарочитое хотя наверное вас уже пора Софье сергеевны называть отец все еще держал соню за руку ах летит время летит безжалостно вчера еще под стол пешком ходили а сегодня известный в городе специалист Наслышана о ваших успехах сонечка молодец так держать соня с улыбкой произнесла дежурное что вы какие успехи все как у всех и представила отцу яна «Я вас наслышан. Сегодня отец был саморадушее. Вижу, как благотворно влияете на моего охламона». Ян по-совиному моргнул и вытаращился. «Это ваш сын делает меня лучше». Пришли, стало быть, поболеть за товарища. Отец засмеялся, и снова Кости показалось, что нарочито. Отрадно видеть в молодежи такой сильный командный дух. «Что ж, сынок, я тоже буду за тебя болеть и надеяться, что сегодня ты не подведешь ни Альма-Матер, ни меня. Пойдемте, дорогие мои, я посажу вас на трибуне. Оттуда прекрасно видно почти всю дистанцию. Будем вместе переживать за моего отпрыска». «Спасибо, я бы с удовольствием», — улыбнулась Соня, «но у меня Ян после суток, сами видите, еле стоит на ногах, а ему еще в ночь заступать». «Это кто же придумал такой безумный график?» «Кто, кто?» «Гриб», — проворчал Ян и закрыл глаза. «Нет, юноша, это некомпетентность руководства», — отец приосанился. «В моей вотчине вы никогда не встретите столь вопиющего нарушения трудового законодательства, несмотря на эпидемии и любой другой форс-мажор». «В моей вотчине тоже еще феодал выискался», — желчно подумал Костя. «Ну, а у нас вот так», — улыбнулся Колдунов. Соня взяла Яна под руку. Петр Константинович, рада была вас повидать, но мы поедем». «Бросаешь нас одних?» — капризно протянула Оля. «Тут же до метро три дня на оленях». «Ну что ты! Закину его домой и сразу вернусь сюда, к вам». Отец сказал, что тоже за рулем. И сам с удовольствием отвезет детей домой, так что, дорогая Софья Сергеевна, может не трудиться. Затем Ян с Соней отбыли, а Олю папа увел с собой на трибуну. Со вздохом облегчения Костя огляделся, заметил знакомый потертый брезент академической палатки и не спеша двинулся туда. Палатка располагалась весьма живописно, в конце дубовой аллеи. Листва почти облетела, но ветви старых дубов сплелись туго, как траурная вуаль. Под толстым, испещренным сетью глубоких трещин стволам быстро сновали белки, и дети протягивали им на раскрытых ладонях кедровые орешки. Первый, кого он встретил возле палатки, был найден отец. Костью обожгло то ли стыдом, то ли страхом, но Женя вежливо поздоровался с ним и пожелал успеха так тепло, как настоящий наставник. Настроение это не улучшило. «Существует два вида отцов. Горько вздохнул Костя шнурую кеды. Одни тренируют, а другие требуют побед. Он отправился к старту, выглядывая в толпе знакомые красные шаровары. Хорошо, что отец пришел поболеть за него. Он замкнет Олю на себя, и Надя, даст бог, даже не поймет, что Костя не один, а с девушкой. Наконец он ее увидел вместе с другими спортсменами надя разминалась перед стартом костя приблизился тоже поделал упражнения а когда надя остановилась отдышаться сказал ты все таки держись поближе ко мне как договаривались я приторможу если что спасибо за заботу константин петрович надя поправила на голове смешной вязаный ободочек который совершенно ей не шел но кости нравился только я научилась пользоваться компасом и братья зимут да «Да, справлюсь самостоятельно. Тем более, что в этот раз все по-серьезному. Нам дают раздельный старт, поэтому вместе бежать не получится. Вам придется долго ждать, мне догонять и выкладываться слишком рано, так что в результате оба проиграем, пусть уж каждый в своем темпе». Костя понял, что она говорит не только о беге, и молча отошел в другой угол поляны. Среди участников забега и болельщиков разгоралось веселье. Ребята сбивались в кучки, смеялись, оживленно о чем-то беседовали, но его никто не окликнул, не позвал к себе, не пожелал удачи, и Костя снова ощутил привычный горький вкус одиночества среди людей. Настроение было совсем не победное и даже не азартное, и размялся он не слишком хорошо однако взял старт неожиданно для себя самого красиво и побежал легко. Тело слушалось гораздо лучше, чем в прошлый раз. Каждая мышца радовалась движению. Прохладный осенний воздух казался вкусным и пьянящим, так что Костя, разогнавшись, забыл о своих горестях и даже о том, что должен принести победу своей Альма-Матер. А главное — Альма-Патер, — фыркнул он, пробегая мимо трибуны, где сидел отец. Занятия с найденным папой определенно не прошли даром. Сейчас он без труда поддерживал темп, который раньше приберегал для финишного рывка, да и техника бега определенно улучшилась. Костя поймал редкий момент, когда он делал то, что нравится, и делал хорошо. Так что неважно было, если кто-то сделает лучше. «Олимпийский принцип, главное — участие, папа Женя глупости не скажет», — засмеялся Костя осторожно, чтобы не сбить дыхание. Быстро сориентировавшись по карте, он оглянулся. Надя с Володей стартовали позже его, и красные штаны виднелись где-то вдалеке, но уверенно набирали темп. Быстро проверив свой пульс, Костя понял, что выжил из организма еще не все, и, как призывал его на тренировках Женя, надавил на тапок. Мышцы заработали сильно, но мягко и эластично, вызывая что-то вроде эйфории, и Костя с легкостью обошел ребят, стартовавших раньше его. Он будто пробежал назад во времени, в те дни, когда они с Надей были вместе, и наслаждался каждой секундой бега, потому что знал, что на финише наваждение кончится. В этот раз требовалось не прийти первым, а показать лучшее время, поэтому перед финишем Костя мобилизовал последние резервы и пронесся мимо черты, как пушечное ядро, и долго еще бежал по аллее, постепенно сбавляя темп. Оля с папой уже слезли с трибуны и ждали его возле финиша. Как чемодан в аэропорту на багажной ленте. Почему-то подумал Костя, но выдавил из себя улыбку, когда они бросились его поздравлять. Чуть поодаль он увидел Женю. Тот азартно болел за дочку, от избытка чувств размахивая над головой зеленым махеровым шарфом. Но улучил секундочку, взглянул Косте в глаза, подмигнул и показал большой палец, мол, молодец. Костя хотел поблагодарить его за науку, но постеснялся. «Вот можешь, когда захочешь!» Отец хлопнул его по одному плечу, а Оля прижалась к другому со словами «Мой герой», произнесенным таким приторным тоном, что у кости заболели зубы. «Не надо, Оля, я весь мокрый», — отступил он. «Ничего-ничего, зато честь мундира отстоял. На текущий момент у тебя лучшее время». Костя не удивился, что папа, прежде чем поздравлять сына, справился о его результате у физкультурников. «Ну что, дорогой, пойдем переодеваться и чай?» «Да-да, сейчас. Дух только переведу». Восстановив дыхание, Костя опустился на скамейку метрах в тридцати от финишной ленты и стал следить за Надей. Она бежала быстро и размеренно, под конец ускорилась и буквально перелетела финишную черту. Следом за ней бежал незнакомый кости спортсмен массивный и, судя по всему, отлично подготовленный парень. Он тоже перед финишем наддал такой темп, что не смог быстро погасить его и налетел на Надю, когда она стала замедляться. Увидев, как она упала, Костя вскочил, но Оля с неожиданной силой дернул его за руку. «Сядь!» Он остался стоять, но и не подошел ближе, смотрел со своего места, как парень встает, отряхиваясь. А Надя сидит, растерянно качая головой. К ней подбежал Женя, еще какие-то ребята подняли. Она улыбнулась, мол, все в порядке. Попробовала шагнуть, но сразу же поджала ногу. Костя рванулся к ней, но Оля держала крепко. «Куда ты?» «Не видишь? Надо помочь». «Детский хирург не должен суетиться, когда вокруг полно взрослых травматологов. Ты только помешаешь». «Ну, мало ли, помочь в транспортировке хотя бы». Есть кому и без тебя. Костя застыл в нерешительности. Покосился на отца, который то ли ничего не замечал, то ли старательно делал вид. «Не ставь себя в глупое положение», — прошептала Оля ему на ухо. Пока он колебался, со всех сторон подбежали доктора, и взгляду предстало уникальное зрелище. Заместитель начальника академии вместе с ректором мединститута, сложив руки стульчиком, понесли простую медсестру к персональной машине, а следом шли профессора и доктора наук в один голос твердящие «Женечка, не волнуйся, все с твоей дочкой будет хорошо, сделаем в лучшем виде». «Вот что значит незаменимый специалист», — вдруг элегически вздохнул папа. Казалось бы, простой анестезист, а уважение достоин больше, чем иные доктора наук. Они победили, но из-за наденной травмы церемония награждения прошла скомканно и формально. Папа довез их соли до ближайшего метро, где выгрузился словами ⁇ Ах, молодежь, знаю, как вам хочется побыть наедине ⁇ Проклиная Соню, которая вдруг приспичила стать чуткой и понимающей девушкой и катать своего жениха по всему городу, оставив старого друга наедине с дамой сердца, Костя разменял двадцать копеек на пятачки и поехал провожать свою даму. Путь до Олиного дома они проделали в гнетущем молчании. «Так и будем всю жизнь», — мрачно думал Костя, — «как манекены в витрине. Лишь бы люди видели, что у нас все прекрасно». А что там внутри? Кому какая разница? Общественное мнение, главное, мерило. Стисни зубы, терпи, дави в себе естественные порывы. Главное, выгляди достойным. Фасад — это наше все, И я буду так жить. Куда деваться? Потому что пресловутое, что люди скажут, для меня единственное спасение, чтобы не утонуть в болоте стыда и позора оля пригласила его зайти, но костя отговорился усталостью после забега ладно в следующий раз улыбнувшись она потянулась к нему и костя поцеловал ее в губы а толя пахла тонкими духами и немножко клубникой, но костя не чувствовал ничего кроме досады домой не хотелось там спал ян и возможно не один а главное там ждала тоска по наде Костя зашел в пышечную, чего раньше никогда не делал, ибо, по мнению папы, эти заведения являлись рассадником микробов и разврата. Вдохнул запах жареного теста, после пробега показавшийся упоительным. Взял пяток золотистых колечек, щедро посыпанных сахарной пудрой, и стакан кофе с молоком, глядя на который, человек сразу понимал, что такое серо малиновый цвет. Но жижа была горячая и сладкая, а большего от общепита и требовать нельзя. Резиновые пышки, от которых бумажная тарелка немедленно промаслилась насквозь, тоже пошли на ура и были съедены секунд за тридцать. Подкрепившись, Костя поехал в академию разузнать насчет Нади, но в приемнике ему сказали, что девушку к ним не привозили, и о несчастном случае на соревнованиях они слышат первый раз. Костя понял, что Надю доставили в одну из городских больниц, в коих в окрестностях парка было целых три, и в каждой клинические базы мединститута и академии. В принципе, он был готов объехать все три, но, увы, никого там не знал из персонала, а постороннему мужику с улицы информацию о пациентке не дадут. Самый верный вариант — поехать домой и растолкать компанейского колдунова, у которого друзья-приятели в каждой медицинской точке города. Несколько звонков, и он будет все знать о найденном состоянии. А главное, она не узнает, что он тревожится за неё. Только Ян спит, и будет его перед ночью преступление. Костя доехал до Надиного дома. Обычно он в метро читал, но сегодня не захватил книгу и коротал время в дороге, рисуя себе картины будущей жизни с Олей. Понятно, что она будет для него не Оля, а жена, дорогая супруга, а он для нее тоже не Костя Коршунов, а муж, образцовый экземпляр, которого с гордостью можно предъявить родным, друзьям и знакомым. Что ж, ему не привыкать. Сначала был образцовым сыном потом образцовым солдатом, потом курсантом, теперь вот врачом и женихом, а скоро станет мужем. Вопрос только в том, где он сам за этими масками? Где-где? Рядом с Надей, вот где. Только в ее объятиях он понимал, что он — это он, что кроме исполняемых им ролей есть что-то еще. Но, увы, это что-то еще, едва проклюнувшись сквозь курлупу масок, оказалось слишком слабым и нежизнеспособным. Сдохла, и слава богу, пробурчал он себе под нос. Пока добрался до дома Надя, стемнело, зажглись фонари, и окна стали загораться теплым вечерним уютом. У Нади мягким зеленым огоньком светилась лампа в кухне, в большой комнате сияла люстра, а в ее келье лучи бра пробивались сквозь легкие занавески. Заметив этот свет, Костя приободрился. Значит, Надя дома, а не в больнице. Стало быть, здоровью ее ничто не угрожает. Он несколько раз обошел вокруг квартала, так и эдак прикидывая, как бы в этом убедиться. То хотел подстереть Женю, который вдруг соберется в булочную на ночь глядя, то хотел стукнуться к ним в дверь под флагом встревоженной общественности. Разные изобретал варианты, пока его не осенило, что можно просто позвонить по телефону. Изумившись, как это очевидное решение сразу не пришло в голову, Костя нашарил в кармане двушку и двинулся к метро, но на остановке автобуса нос к носу столкнулся с тетей Люсей. «Здрасте!» — выпалил он от неожиданности. Тетя же самообладание не теряла. С трудом выбравшись из узких дверей Каруса, она сунула ему в руки тяжелые авоськи. «Ну что, кавалер, пошли?» Я просто хотел справиться о Надином самочувствии. Хотел он, фыркнула тетка. Сначала носятся, сломя голову, а потом справляются. Ты, когда бегаешь, глаза-то разуй? Ничего, нас тоже так просто не возьмешь. Легкое сотрясение и сильное растяжение. Больше ничего. Слава Богу, Костя остановился. Тетка ухмыльнулась. Ну что, идешь? Спасибо. Я просто хотел убедиться, что Надя не сильно пострадала. «Ах, вон что! Ну, мил человек, сумки-то уж донеси до двери, у старушку!» Костя покорно поплелся вслед за нею. Но тетя притормозила и крепко взяла его за локоть, прижав к своему мягкому боку. «Ты знаешь что? Благодари Бога, что Надька призналась, что у вас ничего не было. А то мы бы с тобой не так сейчас разговаривали». Костя приосанился, насколько это было возможно в крепких объятиях тети Люси. «Не понимаю, почему мы должны перед вами отчитываться?» «Потому что она моя племянница, баран. Но сейчас не об этом. Раз ты ее не обидел, то и нам обижаться не на что. Понравилась девушка, разонравилась. Тут уж ваше мужское племя непостоянное. Только я смотрю, что не в нацке то дело, а во мне. В смысле? В коромысли. А то я не вижу, что тебя прямо всего перекосило, когда ты со мной познакомился». «Ну что вы, нисколько!» «Да не бухти!» «Знаю я ваше племя, да и о себе самой тоже имею представление. Не твоего поля ягода». Кости прокашлялся. «Людмила Марковна, если у вас сложилось...» «Не надо этих реверанцев! Я такая, ты такой. Только Надька у нас ближе к тебе, чем к нам уродилась. Говорят, хочешь узнать, какой твоя жена станет в будущем, посмотри на ее мать». Но я не мать, а всего лишь тетка. Надя другая, парень. Если ты ее любишь, то лучшей жены тебе не найти. Это я тебе точно говорю. Думай, парень, думай. И учти, что женишься ты на Наде, а не на нашей семье, которая, конечно, не чита твоей. Доведем с Женей девочку до ЗАГСа, а там ты нас больше не увидишь, не переживай. Обо мне так больше и не услышишь никогда — И Женька тоже не станет набиваться. Будем сидеть тихо да надеяться, что ты не тиран и позволишь ей иногда нас навещать. Людмила Марковна, главное, чтобы Надя была счастлива. А если для этого нам надо сгинуть с экрана и не портить панораму, как говорят мои дети, то без проблем». Она остановилась перевести дух и вдруг засмеялась. «Надя говорила, у тебя вроде отец, профессор». Так точно. Представляю, как бы он опупел при виде новой родственницы. В общем, если что, мы с Женькой вам досаждать не станем. Будет у тебя жена круглая сирота. Мать у нее была с высшим образованием, врач. Вот на это и напирайте перед твоей родней. За этим странным разговором Костя не заметил, как оказался у Надины парадной. Ну что, идем? Тетя Люся открыла дверь. Вместо ответа Костя протянул ей сумки и отступил на шаг. «Ну, как знаешь, надумаешь, приходи жениться. А пока я даже не скажу ей, что ты тут...» Сделав театральную паузу, Людмила Марковна с нажимом произнесла. «Справлялся!» «Спасибо», — сказал Костя и шагнул в сгущающийся вечер.